Пятый час в пробке. Жигули. Они молчали. Машина медленно, но двигалась вперед. Машинально греков глянул на часы. Пятый час, как они в этой проклятой пробке. Нервы на пределе. «Тебе это ничего не напоминает?» — повторил вопрос Петров. «Ты намекаешь на самоубийство Михаила Одинцова?» Ведь ты же интересовался этим делом. «Допустим», «Да, — медленно сказал Юрий Греков и снова спросил. «Слушай, Петров, тебе не жарко, снял бы ты куртку». «Мне нормально, спасибо за заботу», — усмехнулся Володя. «А я вот задыхаюсь от жары», — пожаловался Греков. «А может, это нервы?» «Может, и нервы. Постой. Это на что ты намекаешь?» «Ни на что. Мы вспомнили Одинцова». Я так полагаю, что ему тоже подмешивали атропин». «А кто мог это сделать?» «Как это кто?» — со злостью сказал Юрий Греков и покосился вправо. «На красный ягуар». «Это стерва, конечно». «Ты имеешь в виду Алину Одинцову? Его жену?» «Да. И давно ты это раскопал?» «Володя, ведь это ты написал отказ в возбуждении уголовного дела», — напомнил Юрий Греков. «Не нашел криминала». Уж очень это было похоже на самоубийство, и показания родных это подтверждали, а токсикологическую экспертизу не проводили. Что же касается угла, под которым пуля вошла в висок, и Володя выразительно посмотрел на Грекова, то судмедэксперт не отметил заключение отклонения от нормы. «Значит, она дала взятку?» — уверенно сказал Греков. «Возможно». Пауза. Выстрел был произведен с близкого расстояния. Здесь все чисто. Видимо, Одинцов спал, когда она вошла и приставила пистолет к его виску. Тогда стоит провести аналогию. Михаил Одинцов и Нина Грекова. И получается, что их обоих убили, причем одним и тем же способом. Подмешивая в пищу одно и то же лекарство, чтобы родственники приняли их за сумасшедших, за людей с неустойчивой психикой, которые способны на суицид, и настаивали возбуждение уголовного дела. Так какой напрашивается вывод? Это сделал один и тот же человек. Правильно. А раз ты утверждаешь, что именно Алина Одинцова отправила мужа на тот цвет, значит... Значит, она и убила Нину. А братья Петуховы... И тем более ее зять Николай здесь ни при чем. Закончил мысль Петров. Они ее просто ограбили, уже после того, как она была мертва. Но это не смягчает их вину. «Тебе, говорит следователь. А в тебе кто?» — агрессивно спросил Греков. «Влюбленный мужчина, Володя. Ты слишком уж взялся за это дело. Зато ты закрываешь глаза на очевидные факты. Почему ты не сказал мне об Одинцовой, что она убила мужа?» «Я не был в этом уверен», — замялся Греков. «Это в курсе того, что было между Алиной Одинцовой и твоей женой? Это в каком смысле?» «В смысле отношений». Я уже говорил тебе, что иногда собирал Нину из ночных клубов. Медленно сказала Володя. Однажды Нина позвонила мне на мобильник. Она была не в себе, рыдала. Умоляла срочно приехать и забрать ее. Назвала адрес. Это было уже к полуночи. Я вскочил с постели, вывел машину из гаража и поехал в центр. Я подобрал ее на углу в метрах двухстах от того заведения, адрес которого она назвала. Лил дождь. И Нина в легком платье без зонта все дрожала от холода. Нина села ко мне в машину и начала рыдать. Суть ее бессвязных реплик была такова. Как можно так жестоко обмануться в человеке? Это она про кого? Про мужика, который сделал ей ребенка? Кстати, ты мне так и не рассказал, кто он? А Оттуда рассказывать нечего, осторожно сказал Петров. Вроде бы он женат, отец твоих детей. И между ними не могло быть ничего серьезного. Так, интрижка. «Моя жена не была на такое способна», — покачал головой Юрий Греков. «На флирт, тем более на интрижку, как ты говоришь. Она до 29 лет оставалась девственницей и говорила подругам, я лягу в постель только с тем мужчиной, который наденет мне на палец обручальное кольцо». Так оно и вышло. Она не могла переспать с мужчиной. Поддавшись порыву страсти или из интереса, только не Нина. Она ко всему относилась серьезно. Кому как не тебе это знать? Сколько лет ты к нам ходил и что? Был намек на флирт? Вы хотя бы раз целовались? Она и долги не способна была потребовать. Успехнулся Петров. Раньше. А потом жестко сказала сестре: "Ваши долги это теперь ваши проблемы". Откуда ты это знаешь? Нина повторяла при мне эту фразу неоднократно, словно бы ее кто-то этому научил. Дергал за веревочкой, как марионетку, а она повторяла чужие фразы. Разговор зашел о долгах. Тогда же я узнал и о десяти тысячах, одолженных ею Антонине Дмитриевне. «Выходит... Выходит, ты Ваньку валяешь?» — оторопел Греков. «До него вдруг дошло. Это игра. Петров его раскручивает». Он же разомлел, потерял бдительность. «Володя, ты что-то не договариваешь. Зачем ты устраиваешь эти случайные звонки? Якобы результат экспертизы готов только сегодня. Может быть, ты и пробку подстроил?» «Это не в моих силах», — усмехнулся Петров. «Случайность?» «А ты воспользовался?» «Я хочу выйти», — хрипло сказал вдруг Юрий Греков. «Куда?» «Мне душно, сил больше нету тут торчать». Юрий потянулся к ручке, чтобы открыть дверь. Жикули дернулись, потом поехали побыстрее. «Сидеть!» — крикнул Петров. «А почему ты мне приказываешь?» — обернулся к нему Юрий Греков. «Ты мне не начальник, я не твой подчиненный. Если ты сбежишь, то тем самым признаешь свою вину. Вину в чем? Ты брал у одинцовой деньги. Что? И это тебе Нина сказала. Так брал или нет?» Ты не имеешь права меня допрашивать. Ты думал, что никто не узнает, так? Я думал, что ты мне друг. Нет, Юра. Ты меня просто использовал, как и всех остальных. Тебе нужна была информация. Компромат на богатых обитателей коттеджных поселков. Не все ведь доходит до прокуратуры. Опирая участковые более осведомлены. Ты узнавал о таких случаях, как, например, подозрительное самоубийство Михаила Одинцова. А потом шел и раскручивал клиента, угрожал, что заведешь уголовное дело. Сколько у тебя было таких, Юра, сколько денег припрятано на черный день? Я хочу выйти. Тебе некуда выйти. Греков затравленно посмотрел на стоящий вокруг машины. Коробочка. Его зажали в стальные тиски, и красный ягуар по-прежнему держался рядом. Ты взяточник, жестко сказал Петров. и второй раз тебе это с рук не сойдет». «Это она! Убила!» С ненавистью сказал Греков, кивнул на красную машину. «Одинцова? Да. А мотив?» «Мотив? Да, наш лесбиянка!» «Ты хочешь сказать, что Алина Одинцова ревновала Нину к...» «Да, к тому мужику, который сделал ей ребенка. Я сейчас это понял». «Тогда зачем же в таком случае она их познакомила?» «А ты откуда знаешь, что она?» «А с кем твоя жена путешествовала по ночным клубам?» «С Одинцовой?» «И в тот вечер, когда я застал Нину в рыданиях, в клуб они приехали вместе. Я видел машину госпожи Одинцовой». «Лесбиянка!» Грека вновь с ненавистью посмотрел вправо. «На красный ягуар. Я сразу это понял. Но что, она положит глаз на мою жену?» «Быть может, ты ошибаешься?» «Ни черта!» Они замолчали. Греков напряженно раздумывал. Да, он знал про атропин. Про способ, который придумала Алина Одинцова, чтобы избавиться от мужа. Будь у нее побольше времени, она подождала бы, пока Михаил Одинцов окончательно сойдет с ума и, быть может, в самом деле застрелит якобы поселившегося в нем монстра. Или выбросится из окна своего офиса. Но Алина находилась в цейтноте. У нее был месяц, не больше. Михаил настроился решительно и собирался выселить ее из особняка и подать на развод. Алина форсировала события и сама пустила пулю в висок мужа. Володя все сказал правильно. «А как было с Ниной?»